Глава 9. Солнечный свет слепит даже сквозь смежённые веки. Со всей этой кутерьмой так давно не удавалось нормально выспаться, что я невольно жмурюсь и переворачиваюсь на другой бок, прячась от ярких лучей. Мне снился сон, полной радости и неги. Пытаюсь ухватиться за остатки видения, но оно ускользает. Кажется, привиделось, что я наконец-то кому-то нужен. Не помощь, не магия, Я сам. Тонкие девичьи руки оплетали мою шею. Кто она? Та, что звала меня. Тамна шептала моё имя, пробегала белыми пальцами по спине. Впивалась с ноготками, смеялась и прижималась теснее. Я был счастлив. Проникаясь этим чувством, сладко потягиваюсь, всё ещё не смея открыть глаза. Сколько же я проспал, если солнце так неумолимо светит в окно. Чёртюсь. На ресницах дрожат радужные блики. Взгляд фокусируется не сразу, но когда это происходит, я поднимаюсь так резко, что бьюсь головой о полку над кроватью. Откуда она здесь? Возле моей постели нет никаких полок. "Ну чего ты заметался в такую рань?» — спрашивает голос из сна. Я не осмеливаюсь повернуться, хотя уже знаю, кому он принадлежит. Понимание пронзает, как ржавый гвоздь подошву сапога, глубоко впиваясь в плоть. Вскидываю руку, но она застывает, так и не коснувшись моей макушки. Чувствую, как дрожат ладони. Ты быстро спохватился. Да, лесть твои рожки, я их вижу. А королевская чита в курсе, что один из магов совета полукровка Фейри. Я так и не решаюсь обернуться. Свешивая ноги, и сажусь на край кровати. Летель приникает грудью к моей обнажённой спине, кожа к коже. Она дотрагивается до одного из рогов, и тело словно пронзает молнией. Руки покрываются мурашками, пальцы немеют. как ты собираешься воспользоваться новообретённым знанием. Стараюсь спрятать страх за небрежным тоном и холодностью слов. Если придворная растреплет, что я фейри, будет скандал. На границах с землями дивных неспокойно. Король может решить, что меня подослали. Что тогда станет с королевой, которая поручилась за всю свою свиту? Даю угадаю, Ты уснул, утратил контроль и морок, скрывающий твою маленькую особенность, спал сам собой. Соблазнительница растягивает слова так, что фраза походит на довольное мурчание дикой кошки. Я продолжаю хранить молчание. Что тут скажешь, когда она уже и сама обо всём знает? Отец был прав. Я не готов. Она снова легко касается кончика рожек, яруша волосы, но я перехватываю её руку. Резкий поворот. Тесно прижимая женщину к себе, раздумывая, не свернуть ли ей шею, пока не подняла шум. Хочешь, нучу их прятать? Она нежно гладит меня по щеке, доверительно заглядывая в глаза. Я умею, но что толку? Любой морок рассеивается, стоит потерять концентрацию. А что, если никакое колдовство и не нужно? Видя мою замешательство, леди Тейлер всплывает довольной улыбке. Она поднимается с кровати и нарочито медленно подходит к столу, и тянется к стоящей на нём шкатулке, с удовольствием выставляя напоказ все изгибы тела. Смущённо уставившись в стену, я слышу тихий щелчок. Мгновение спустя придворное снова льнёт ко мне, помахивая перед носом зажатым вытянутой руки венцом. Серебряная проволока оплетает полтора десятка заострённых белых кристаллов, похожих на клыки в звериного маскаля. Леитель ловко вынимает из оправы два самых крупных камня и водружает украшение мне на голову. Металлическая проволока обхватывает рога так, словно им там самое место. Словно ювелир создал венец под заказ. Я пробую отнуть головой, но он сидит как в Одной проблемой меньше. Усмехается придворная прикусывая меня за заострённый кончик уха. Спасибо. Новая волна смущения обрушивается валом. Думаю, это начало крепкой дружбы с привилегиями. Услышав это, я захожусь кашлем. Летель звонко смеётся. В последние дни мы с алистатом почти не пересекались. Когда я просыпалась, его не было рядом. Когда собиралась ко сну, он тоже не появлялся. Спальное место в повозке у нас было одно на двоих, и деликатность мага приятно удивляла. Но почему-то я волновалась, гадая, приходит ли он ночевать или сутки напролёт бродит по полям и лесам, сопровождая обоз. Такое поведение можно было списать на осторожность, подумаешь, ушёл на разведку. Если бы не крепнущее ощущение, что за столь короткий срок мы сильно отдалились. С одной стороны, это радовало, потому что я не могла спокойно смотреть ему в глаза после тех сцен из прошлого, которые видела во снах. Но с другой чародей ведь не знал, что мне снилось, а значит, его поведение изменилось не из-за этого. Наши отношения потеплели совсем недавно, и я боялась, что спугнула эту тень зарождающейся дружбы. Неужели на волшебника так повлияла наша ссора? Или причиной стали слова старой паломницы, подслушанные им? А может быть, состояние Черадии ухудшилось, и он избегает меня, чтобы не беспокоилась лишний раз. Помнится, посол Фейри грозил, что вместе с магией Алистата может покинуть сама жизнь. Телесная рана сильно болит, но время всё лечит. А вот разрушение разума, отрицание своей личности медленно отравляют человека изнутри. К счастью, исчезновение волшебника оставалось незамеченным. Помощь лекаря уже давно не пригождалась никому из богомольцев. Все мои заботы сводились к тому, чтобы прикладывать подорожник разодранным коленкам и вытаскивать из занозы из пальцев вертлявые ребятни. То и дело норовяще рабкаться на деревья или позадирать вальдара. Детвора, до этого постоянно искавшие общество мага изнывала от безделья и совсем отбилась от рук. По мере приближения к хромовым землям паломники всё больше времени проводили, вознося молитвы великой богине. Им и дело не было до развлечений своих малолетних отпрысков. В итоге из помощницы друидом меня быстро разжаловали в няньке, пользуясь тем, что обоз остановился на привал возле реки. Дети плескались на мелководье, кричали и брызгались. Следить за этой стайкой беспрестанно гользящих купающихся воробьёв было той ещё задачкой. Размарённое полуденным зноем прикрыла глаза. Лениво почесывая лежащего кверху пузом фамильяра, истошные вопли жестоко вырвали из забытья. Не сразу сообразив, что происходит, я заметалась и лишь спустя пару мгновений увидела в кажущемся спокойном потоке взметнувшуюся вверх маленькую ладошку. Самого младшего сорванца унесло течением. Детский плач и причитания смешались с моим надрывным криком. Я метнулась следом за всё ещё держащейся над водой белобрысой макушкой, но быстро потеряла её из виду. Тут мимо пронеслась тень. На ходу скинув тяжёлые плащ, лестат бросился в воду, в два грибка, достигнув того места, где только что из последних сил барахтался мальчишка, мак нырнул. Минута, другая. Ничего. Только венок из дубовых листьев, который Алис не снимал с начала путешествия, мерно покачивался на волнах. У меня сердце зашлось. Через от солнечных бликов я всматривалась в водную гладь. Ну же, хоть что-то. Пузырьки взмах руки венок уносило всё дальше. Я замерла, не смея дышать. Неужели их затянуло в омут? Кто знает, какие подводные течения скрываются в глубине этой спокойной на вид речушки. Он не мог так погибнуть. Не мог оставить меня одну. Он мне нужен. Наверняка Фейри умеют надолго задерживать дыхание. Я и думать забыла про тонущего мальчишку. Мне жизненно необходимо было увидеть, что с алистатом всё в порядке, но не могла я стать причиной его гибели снова. Обступившие меня дети отчаянно заголосили, заставляя опомниться. Присев, я принялась успокаивать ребятню. С ними всё хорошо. Вот увидите, друид Фильный он справится. Он такой умелый, что ещё и рыбы мимоходом наловит, спасая вашего друга. Вот сейчас они вынырнут. Вот сейчас. Голос дрожал. Надежда таяла с каждым ударом сердца. Там, смотрите, завопил один из малышей прямо у меня над духом. Я перевела взгляд в ту сторону, куда он указывал, но не сразу различила на заросшем берегу стоящую на коленях фигуру. Разве могло их отнести так далеко? Неужели это, рванувшееся с места, сама не поняла, как умудрилась так быстро подлететь к согнувшемуся в три погибели человеку. Он навис над неподвижно лежащим ребёнком и ритмично давил ему на грудь. Я неуклюже рухнула рядом, потянулась к калису, но он перехватил мою руку и приложил к солнечному сплетению мальчишки. Воду из лёгких уже выбил, бесполезно. Сам не справлюсь. Держа свою ладонь над моей, Макс сделал вид, что шепчет заговор, старательно отвлекая на себя внимание. Я подыграла, изображая, что продолжаю откачивать утопленника, призвала силу. Над его грудью тут же заплясали золотистые огоньки, похожие на пылинки, танцующие в лучах солнца. Я успела мысленно досчитать до 10, прежде чем ребёнок с шумом втянул воздух, рывком перевернулся и изверг изнутри оставшуюся воду напополам с остатками завтрака. Вздохнув с облегчением, подняла взгляд на Алистата. На лице мага расцвела победоносная улыбка. Мгновение спустя его глаза закатились, и чародей повалился как подкошенный. К нам уже со всех ног бежали паломники, и я едва успела воткнуть волосы Алиса пару веток и листиков, чтобы скрыть рожки. Хорошо, что спасённому мальчишке сейчас было не до разглядывания окружающих. Кто-то из подоспевших бранил меня за невнимательность, другие рассыпались в благодарностях. Всё это было сейчас пустым звуком. Вцепившись в руку волшебника, прижала пальцы к запястью. На меня обрушилась тишина. Несмотря на то, что вокруг стоял чудовищный гвалт, я ничего не слышала. Мне показалось, что мы одни на берегом, я и бездыханный чародей. Сердце сковал страх и вдруг тук, тук, тук. Что с ним? Нахмурился старейшина Гаарт, наклонившись через моё плечо и вглядываясь в бледное лицо Алистата. "Переутомился, пройдёт". Я не смело улыбнулась. "Помогите отнести его в повозку". Мак довольно долго не приходил в себя, с трудом вытряхнув его из носкойс промокшей рубашки. Я потянулась было к штанам, но быстро одёрнула руку, рассудив, что Илдис вряд ли хотел бы проснуться в моей компании обнажённым. Думаю, ему подобного опыта и с за глаза хватило. Укрыв чародея одеялом по самую шею, я огляделась в поисках Вальдара. И где это носит фамильяра, когда он так нужен? Не хотелось оставлять Алиса без присмотра. Но судя суди, потому что дыхание стало поверхностным, он скоро скурачнётся. Надо принести горячего чая или миску супа. Может, в случившемся и есть моя вина, но перед спасителем мальчишки у местных должок, отказать не посмеет. Пока я бегала к полевой кухне, Аль Раун успел притащить брошенный на берегу плащ, наколдовал новый венок для прикрытия, и улёкся на грудь волшебника, не то согревая, того не то леча по-своему, по, по кошачьи. Ресницы Алистата затрепетали. Он явно пришёл в себя, но не спешил в этом признаваться, украдкой наблюдая за мной сквозь сощуренные веки. Я поставила глиняную кружку с травяным настоем на пол, присела к нему, словно собираясь прощупать пульс, и ущипнула мага за запястье. Он уикнул от неожиданности и спрятал руку под одеяло. "Ну и что ты учинил?" Без предисловий начала я. "А что я учинил?" "Я спас ребёнка". Мне казалось, за этот поступок уместно будет похвалить. — бесстрастно ответил волшебник. А если бы ты утонул? Но ведь не утонул. Что мне прикажешь делать, если с тобой что-то случится? Напустилась я на Алиса. В его глазах мелькнуло странное выражение. Но оно тут же пропало, стоило мне добавить. Это поставило бы под угрозу всю нашу миссию. То есть я могу сдохнуть в любой момент, но после того, как выполню то, что ты хочешь? сухо поинтересовался он. Не передёргивая Слушай, маленькая ведьмочка, а ты не слишком многого от меня хочешь. В конце концов, я уже говорил тебе, что не заинтересован в спасении монарших задниц. Но нет, ты тащишь меня через половину страны во имя великой цели. А что, если с меня уже хватит этих ваших великих целей? Что, если я хочу просто просто сидеть в домишке на краю мира и нажираться дешёвым пойлом?» — разъярилась я. А даже если так. И вообще, если тебе от меня что-то нужно, почему ты постоянно на меня орёшь? Чародей рывком сел, не обратив внимания на сполшее с головы торса одеяло. Его терпение явно подходило к концу, но и я отступать не собиралась. Это яру. Ты, у тебя же уже есть жених. Так что ж ты меня пилишь, как будто мы железную свадьбу отметили? Передразнил он мои слова, вырванные из недавнего разговора со старицей. Да кому ты? Увидев, как Алистат отдёрнулся, словно от удара, я запнулась на полуслове. Несколько секунд Мак молчал, не сводя с меня глаз, а потом потупился. Плечи его поникли. Как я мог забыть? Я же вроде злодей, а злодеям не положено спасать белокурых детишек и распевать весёлые песни в тавернах. злодеям не достаются девушки, это удел прекрасных принцев. От этой тирады я потеряла дар речи, так и застыв с открытым ртом. Почему девушки, а не девушка? Майра действительно предпочла короля, тогда ещё принца Дарина. Но неужели Алиста до сих пор неровно ровно дышит клейтель и приревновал её квину? Это может стать проблемой. Я так не считаю. Я не называла тебя злодеем, зачем ты так? Подцепив за ручку кружку с уже почти остывшим чаем, я протянула её волшебнику и примирительно сказала: "Выпей, он не горячий, как ты любишь". Мак перевёл взгляд на кружку. Брови его сошлись к переносице, губы скривились, и выглядел али так, словно я выплеснула ему за заши водополный ковшик кипятка. Молчание затянулось. И всё же, пару мгновений спустя, он забрал напиток, старательно избегая прикосновений к моим рукам. Я уже не рассчитывала, что он что-то ответит. И тихий хриплый голос волшебника заставил вздрогнуть. Может, сейчас ты и правды не считаешь меня проклятием рода человеческого. А может, просто боишься, что я разозлюсь и откажусь помогать. Как бы то ни было, все вокруг уверены, что я злодей. Раньше хоть Овин был исключением. А теперь я повышен до звания зла вселенского масштаба. Невесело усмехнулся Алистат. Но Но ведь ты не такой. «О, Ой, разве ты не думала так же с первой нашей встречи? Вопрос выбил почву из-под ног. Хоть мне и хотелось снова напуститься на мага, всё же в этот момент он оказался слишком уязвимым. Тщательно подбирая слова, я мягко поинтересовалась: Ты прочёл это в моих мыслях, когда проводил ритуал проверки? В этом не было нужды. Тебя от одного слова «маг» перекосило не меньше, чем меня от ведьмы. Согласись, у меня были на то веские причины. Впрочем, как и у меня. Мы уставились друг на друга. Никто не желал первым отвести взгляд. Я не смела даже моргнуть, но понимала, что должна что-то сказать. Тебе не понравятся мои слова, Алис. Я случайно обронила его имя и сама же испугалась его звука. К счастью, никого из паломников поблизости не оказалось. Повозка, в которой мы расположились, стояла на над лагеря. К тому же приближалось время обеда, а значит, все потянулись к костру за своей порцией снеди. После еды люди разбредутся. Вскоре мы продолжим путь. Нельзя просто сделать вид, что если мы не говорим о чём-то, этого не происходит. Я всё ещё вижу во сне обрывки твоих воспоминаний. Попав во дворец, ты не был ни злодеем, ни гордецом, ни бессердечным чудовищем, каким тебя считали придворные. Что же случилось? Ко мне приросла маска, просто ответил он. Я нахмурилась, ничего не ответив. Что бы я ни делал, как бы мило не улыбался, за спиной звучало: "Холодный, опасный, жестокий". Вначале я пытался доказать обратное, был доброжелателен и кроток. Но они возненавидели меня только сильнее. Людям проще верить в злодеев. Им нужно против кого-то объединяться, а я был чужаком и прекрасно подходил на эту роль. И тогда я перестал спорить. В конце концов, если тебя долго незаслуженно обижают, рано или поздно ты решишься это заслужить. Да, я от монстр, убийца. Знаешь, что случилось, когда я принял это? А Шарашина, глядя на волшебника, я покачала головой. Придворные тут же кинулись меня переубеждать. Разве это правда? Такого не может быть. Невозможно быть настолько безжалостным. А может, не надо? Конечно, это правда. Они же сами придумали эту правду. Бояться сильного, жестокого и способного на всё мага гораздо страшнее, чем одинокого обиженного жизнью юнца, ищущего всеобщего одобрения. Сказанное Алистатом казалось абсурдом. Разве может ромашка превратиться в чертополох? Если долго называть её так, но чем дольше я прокручивала его слова в голове, тем больше проникалась этой идеей. Мак просто сдался. Он сам поверил в наветы придворных. Но почему король Дарин не остановил травлю? Глупый вопрос. Зная характер монарха, не исключу даже, что он сам распустил слухи о чародее. Как же разозлила эта догадка. В сердцах клинья ревнивого правителя я принялась вслух поносить его последними словами вместе с подхалимыми придворными. и глупыми напыщенными чиновниками. Поражённый сложностью выдуманных речевых конструкций Илдис покраснил до заострённых кончиков ушей. Вся злость шелухой слетела с него. Мне ещё не доводилось видеть волшебника таким растерянным. Поток брани казался неиссякаемым, как и моё воображение. Закончив очередную тираду, я глубоко вздохнула, чтобы продолжить ругаться с новой силой. Но меня прервал крик множества голосов, раздавшийся со стороны полевой кухни. Не сговариваясь, мы с Листатом рванулись туда. Толпа, сгрудившаяся возле костра, трепетала, как разнотравье на ветру. Плечи многих сотрясались от рыданий. Кто-то в истерике повалился на колени, другие стояли с отсутствующим видом. Я бросилась к лишившейся чувств старицы, которой никто не потрудился даже поднять с пыльной дороги. Алистат, растолкав паломников, приблизился к старейшине Гарду. Бородач не обратил на мага никакого внимания. Его кулаки, сжатые до побелевших костяшек пальцев, слегка подрагивали. Что происходит? Слова мага прозвучали как удар грома в разгар бури. Опомнившись, богомолец враждебно уставился на Алиса, словно тот его оскорбил. «Его величество, король Дарин", прохрипел гард. "Что?" При упоминании короля глаза Черадея потемнели, а губы дернулись от едва сдерживаемой неприязни. "Мёртв." дрогнувшим голосом выдавил старик. Его величество третьего дня почил с миром. Позабыв об обморочной старухе, я подскочила к ним, не веря своим ушам. Так вот, почему все так бурно отреагировали. Король мёртв. Но этого не может быть. Когда я бежала из столицы, он был в полном порядке. Ничто не предвещало. Разве только Лител? Всего пару минут назад я разделывала правителя под дорех, а он умер. Каким бы ни было моё отношение к монарху, смерти я ему не желала. И жажду крови утоля, она погубит короля. Сорвались с губ мага последние слова им же написанного предсказания. В пылу нашего спора волшебник не успел надеть высохшую рубашку. День был жаркий, но волоски на его руках встали дыбом. Пророчество сбылось. Мы опоздали.